Я его любил, и смерть его лежит на мне как камень и давит мозг своей бессмысленностью. К тому непонятному, что окутывает мою голову как паутиной, она прибавила еще одну петлю и крепко затянула ее. Вся наша семья уехала в деревню к родственникам, и я один во всем доме, в этом особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали... иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить печи а в остальное время я один и похож на муху которую захлопнули между двумя рамами окна мечусь и расшибаюсь о какую-то прозрачную но непреодолимую преграду и я чувствую я знаю что из этого дома мне не уйти теперь когда я один война безраздельно владеет мною И стоит как непостижимая загадка как страшный дух которого я не могу облечь плотью я даю ей всевозможные образы без главого скелета на коне какой-то бесформенной тени родившийся в тучах и бесшумно обнявший землю но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного постоянного отупелого ужаса который владеет мною Я не понимаю войны и должен сойти с ума как брат как сотни людей которых привозят оттуда и это не страшит меня потеря рассудка мне кажется почетной как гибель часового на своем посту но ожидание но это медленное и неуклонное приближение безумия это мгновенное чувство чего-то огромного падающего в пропасть и это невыносимая боль терзаемой мысли мое сердце онемело она умерло и нет ему новой жизни но мысль еще живая еще борющиеся когда-то сильная как самсон а теперь беззащитная и слабое как дитя мне жаль ее мою бедную мысль минутами я перестаю выносить по Пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг. Мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть «Сейчас прекратите войну!» или... Но какое «или»? Разве есть слова, которые могли бы вернуть их к разуму? Слова, на которые не нашлось бы других таких же громких и лживых слов? или стать перед ними на колени и заплакать. Но ведь сотни тысяч слезами оглашают мир, а разве это хоть что-нибудь даёт? Или на их глазах убить себя? Убить? Тысячи умирают ежедневно. И разве это хоть что-нибудь даёт? И когда я так чувствую своё бессилие, мною овладевает бешенство. бешенства войны которую я ненавижу мне хочется как тому доктору сжечь их дома с их сокровищами с их женами и детьми отравить воду которую они пьют поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища на их по стели пусть спят с ними как с женами, как с любовницами своими. О если бы я был дьяволе ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю. Я стал бы влаыкаю их снов И когда с улыбкой засыпая они крестили бы своих детей, я встал бы перед ними, черный Да. Я должен сойти с ума, но только бы скорее. То бы скорее.